Глава пятьдесят вторая Тем вечером, после того, как Ганси уехал с Блу, Ронан достал из нестиранных джинсов зеленую таблетку от Кавински и забрался в постель. Полулежа в углу, он протянул одну руку бензопиле, но та не обратила на него внимания. Она стянула печенье, И теперь деловито громоздило на него разный хлам, чтобы Ронан точно не отнял добычу. Хоть она то и дело поглядывала на протянутую руку хозяина, но делала вид, что ничего не замечает, добавляя к груди вещей, под которыми скрывалось печенье, крышечку от бутылки, конверт и носок. «Бензопила!» — позвал Ронан. Не резко, но вполне конкретно. Узнав этот тон, птица подлетела к кровати. Она не очень любила, когда ее ласкали, но, тем не менее, повернула голову налево и направо, когда Ронан легонько погладил маленькие перышки по обе стороны клюва. Сколько энергии понадобилось, чтобы создать эту птицу? Насколько больше нужно, чтобы забрать из сна «Человека? А машину!» У Ронана загудел мобильник. Он наклонил его к себе, чтобы прочитать на экране сообщение. «Твоя мама звонит мне после того, как мы проводим день вместе!» Ронан бросил телефон на одеяло. Обычно, видя на экране имя Ковински... Он чувствовал странную безотлагательность. Но только не сегодня. Не после всех этих часов, проведенных с ним, не после того, как он приснил Камаро. Сначала нужно было все это осмыслить. «Спроси, что я увидел во сне в первый раз?» Вензопила с раздражением клюнула гудящий мобильник. Она многому научилась у Ронана. Он покатал на ладони зеленую таблетку и подумал, что сегодня ничего не станет выносить из сна. Он узнал, какой вред они причинили силовой линии, но это не значило, что он не мог выбрать тему. «Моя любимая подделка — это Прокопенко!» Ронан сунул таблетку обратно в карман. Ему было тепло, Сонно и просто хорошо. В кои-то веки сон не казался запрятанным в сознании оружием. Ронан знал, что может показать себе во сне амбары, если постарается. Но ему не хотелось видеть то, что существовало в реальности. «Я сожру тебя живьем, чувак!» Ронан закрыл глаза. Он подумал мой отец отец отец когда он открыл глаза вокруг вздымались старые деревья небо над головой было черным и полным звезд пахло дымом орешника и самшитом семенами и лимонным моющим средством его отец сидел в угольно черном бмв который приснил много лет назад. Он походил и на Ронана, и на Диклана, и на Мэтью. Красивый дьявол, у которого один глаз был цвета обещания, а другой — цвета тайны, увидев сына, Ниал опустил окно. — Ронан, — сказал он. Судя по всему, он хотел сказать, ну, наконец-то. — Папа, — ответил Ронан. Он хотел сказать, я скучал по тебе. Но он скучал по Неалу Линчу, сколько помнил себя. На отцовском лице появилась улыбка. У него была самая широкая улыбка в мире, и он подарил ее младшему сыну. — Ты все понял? — сказал он и поднес палец к губам. — Помнишь? Сквозь открытое окно БМВ, который принадлежал Неалу Линчу, А теперь Ронану доносилась музыка. Летучий мотив, исполняемый на ирландских волынках, растворялся среди деревьев. «Знаю», — ответил Ронан. «Скажи мне, что ты имел в виду в завещании?» Отец произнес. «Тлибр вероэбер ниво либр -вер -э -ни -ли накреа». «Данное завещание...» Остается основным документом, если только не будет создан новый. Это лазейка, — объяснил он. Лазейка для воров. Это ложь, — уточнил Ронан. Потому что Ниал Линч был самым большим лжецом в семье и передал эту способность старшему сыну. Между ложью и тайной не такая уж большая разница. «Я никогда не лгал тебе...» Отец завел мотор и медленно улыбнулся Ронану. «Что у него была за улыбка? Что за яростные глаза? Что он был за существо? Он приснил себе и жизнь, и смерть?» Ронан сказал... Я хочу вернуться. Тогда не сдавайся, потребовал отец. Теперь ты знаешь как. Ронан знал, потому что Нел Линч был лесным пожаром, приливной волной, автокатастрофой, падающим занавесом, ревущей симфонией, катализатором большого взрыва. И все это он передал среднему сыну. Ниэл Линч сжал руку Ронана. Мотор левел. Ниэл держал сына за руку, а ногу уже поставил на педаль газа, собираясь ехать куда-то в другое место. «Ронан!» — проговорил он. И это прозвучало так, словно он хотел сказать «Проснись!» Когда в доме наступила тишина, Блу легла и натянула одеяло на лицо. Спать не хотелось. Из головы не выходили безжизненное лицо Адама, Ронан, доставший Камаро из ниоткуда, и дыхание Ганси у нее на щеке. Затем мозг уцепился за воспоминание о Мяте и превратил его в воспоминание о Ганси, такое, которое принадлежало ей одной, в самый первый раз, когда они увиделись. Не в Нино, когда он от имени Адама пригласил ее на свидание, а в ту ночь на церковном дворе, когда мимо нее шли духи мертвых, один год, максимум которым они располагали. Все эти люди должны были умереть к следующему дню святого Марка. Блу впервые в жизни увидела дух. Юношу в школьном свитере с забрызганными дождем плечами «Как тебя зовут?» «Ганси». Она не могла об этом забыть. Внизу вдруг сердито зазвучал голос Каллы. «Я к черту сломаю эту штуку сама, если снова увижу, что ты ею пользуешься!» «Тиранка!» — выпалила Мора в ответ. Голос персефоны что-то дружелюбно заворковал, Слишком тихо, чтобы расслышать. Блу плотно закрыла глаза. Она снова видела дух Ганси, одной рукой ухватившейся за землю. Она чувствовала его дыхание. Он касался ее спины. Сон не приходил. Неопределенное время спустя Мора легонько постучала пальцами по открытой двери. — Ты спишь? — Как всегда, — ответила Блу. Мора забралась на узкую кровать. Она тянула подушку, пока Блу не сдвинула голову на несколько сантиметров. Затем Мора устроилась рядом. Мать и дочь лежали, как ложки в ящике шкафа. Блу снова закрыла глаза, вдыхая легкий аромат гвоздики, исходившей от Моры, и слабеющий запах мяты. Через несколько минут Мора спросила. — Ты плачешь? — Немножко. — Почему? — Так вообще грустно. — Тебе грустно? Что-то случилось? — Еще нет. — Ох, Блу! Мать обняла ее и подышала в волосы на затылке. Блу вспомнила слова Ганси, что она богата любовью, и подумала про Адама, который по-прежнему лежал на кушетке внизу, Если некому обнять его, когда ему грустно, наверное, не стоит удивляться, что он идет на поводу своего гнева?» Влу спросила. «А ты плачешь?» «Немножко», — ответила мать и всхлипнула, — сопливо и неизящно. «Почему?» «Так вообще грустно». «Тебе грустно?» «Что-то случилось?» «Пока нет». «Давно». «Так не бывает», — заметила Блу. Мора вновь шмыгнула носом. «Бывает». Блу вытерла глаза наволочкой. «Наши слезы. Это еще не мы». Мать вытерла глаза ночнушкой Блу. «Ты права. А что такое мы?» «Наши действия». Мора тихонько рассмеялась. «Как это ужасно!» — подумала Блу, вновь вспомнив про Адама. «Не иметь матери, которая тебя любит!» «Да», — согласилась Мора, — «ты очень мудра, Блу!» На другом конце Генриетты серый человек взял мобильник. Ему звонил Гринмантл. Без какого-либо вступления он сказал «Дин Ален Серый человек, держа в одной руке телефон, а в другой книгу, отозвался не сразу. Затем он положил потрепанное издание англосаксонских загадок на стол корешком кверху. Вдалеке болтал телевизор. Один шпион встретил другого на мосту. Они обменивались заложниками, им велели поторапливаться, они не торопились. Серому человеку понадобилось неожиданно много времени, чтобы ухватить смысл слов Гринмантла. А потом, когда до него дошло, потребовалась еще более долгая пауза, чтобы понять, почему Гринмантл это сказал. «Правильно!» — произнес Гринмантл. Тайны нет. Было не так трудно выяснить, кто вы. Оказывается, англосаксонская поэзия — очень маленькая область знаний. Даже студенты, пишущие дипломную работу, ее избегают. А вы знаете, как хорошо я общаюсь со студентами? Серый человек уже очень давно не назывался Дином Аленом. «Отказаться от собственной личности». Было труднее, чем можно предположить, но серый человек в отличие от большинства обладал незаурядным терпением. Обычно люди меняли одну личность на другую, но серый человек хотел быть никем, нигде. Он коснулся потрепанного корешка книги. Ик э ком валик визапн гевинскипен. Гринмантл добавил. Мне нужен Грей Уоррен. Я прекрасная вещь, созданная для сражений. У меня его нет. Конечно, Дин, конечно. Не называйте меня так. Почему? Это ведь ваше имя, если не ошибаюсь. «Развязанным я никому не повинуюсь, но если опытной рукой связать меня...» Серый человек молчал. «Значит, вы не собираетесь менять свою версию, Дин?» — спросил Гринмантл. «Но тем не менее продолжайте отвечать на мои звонки. Иными словами, вам известно, где находится та вещь, но у вас ее пока нет». Серый человек так давно похоронил это имя. Дина Алина больше не существовало, От него отказались не без причины. Вот что я вам скажу, продолжал Гринмантл. Слушайте, к четвертому июля вы достанете Грейорана, позвоните мне и назовете номер обратного рейса, иначе я сообщу вашему брату, где вы. Не дергайся, Дин. Логика ускользала от серого человека. Очень тихо он произнес. Я рассказал о нём конфиденциально. И я отплатил вам тем же, но оказывается, он жаждет знать, где вы, сказал Гринмантл. Мы поболтали, Дин. Он говорит, что утратил связь с вами в середине разговора, который очень хочет завершить. Серый человек выключил телевизор, но голоса на заднем плане продолжали гудеть. "Дин!" позвал Гринмантл. "Вы там? Нет, не совсем. Ему казалось, что со стен сходит краска. Мы договорились? Нет, не совсем. Оружие не договаривается с рукой, которая его держит. Два дня это уйма времени, Дин, напомнил Гринмантел, увидимся на той стороне.